1911 год. В понедельник, ближе к вечеру, очнувшись от послеобеденного сна, Эстер спускается решительными шагами, подходит к дому в поисках мужа. Она идет на звуки негромкой музыки в библиотеку и находит его за открытым фортепиано, свадебным подарком ее дяди. Фортепиано завалено кипами нот, книгами и гимнами, партитурами. Пальцы Альберта легко касаются клавиш слоновой кости. Эстер прислоняется к дверному косяку и с минуты наблюдает за мужем, слушая тихие музыкальные фразы, которые повторяются снова и снова с небольшими вариациями. От усердия он склонил голову, и короткие волоски на шее золотятся при свете после полуденного солнца. Она не решается его потревожить, боясь вызвать неудовольствие. С той ночи, когда разразилась гроза, между ними сохранилась некоторая неловкость, о которой не говорят и которая заставляет ее сомневаться в его любви. Проходит минута, он, кажется, почувствовал ее присутствие, распрямляется, оборачивается через плечо, Эстер улыбается. «Извини, дорогая, я не хотел тебя будить», — говорит он, пока она проходит в комнату, чтобы сесть рядом с ним. «Ты не разбудил?» — уверяет Эстер, радуясь, что он вроде бы всем доволен. «Я сама проснулась и хотела встать. Сочиняешь новый гимн?» «Увы, я сочиняю все тот же гимн», — вздыхает Альберт, — «один и тот же третью неделю. Никак не удается положить слова на музыку. Это ужасно раздражает». «Тебе нужно отдохнуть, милый», — предлагает она. «Не могу. Не раньше, чем разберусь с ним». «Сыграем. Может быть, я чем-нибудь помогу?» Эстер садится на стол рядом с ним, лицом к клавиатуре. «Хорошо, только он совсем не готов для игры на публике», — смущенно предупреждает Альберт. «Я не публика, я твоя жена», — Эстер улыбается и осторожно берет его под руку легко, чтобы не стеснять его движений. Альберт извлекает первый аккорд, настраиваясь на тональность. «Господь, Отец Небесный, куда ни кину взгляд, небесной щедрости твоей плоды висят, твой глаз и в птичьей треле, и в эти волны. Тебе внимаем мы, твои сыны», — негромко поет Альберт, его голос прыгает вверх-вниз на каждой ноте, как ребенок, играющий в классике. «Вот видишь», — он умолкает расстроенный, — «последняя строчка, а не ложится на музыку». Эстер протягивает руку и сама играет последние ноты. Она напевает себе под нос, позволяя мелодии двигаться в собственном ритме. А вот так она откашливается. «Твой глаз и в птичьей трели, и в рокоте волны тебе внимаем мы твои сыны», — поет она. Альберт с обожанием улыбается ей. «Дорогая, у тебя настоящий дар. Я даже завидую». «Это ты должна сочинять гимны, а не я? Спасибо!» Он целует ее в лоб, лицо его открытое сияет от счастья. эстер перехватывает дыхание, она боится заговорить, поэтому улыбается и снова наигрывает простенький мотив. И вот так они сидят, залитые приглушенным солнечным светом, рука к руке, напевая и негромко играя на фортепиано. К одиннадцати вечера дом становится темным и молчаливым. Опускается тихая ночь, напоенная ароматами, и теплая, немного не по сезону. Кэт неслышно ступает, покидает свою комнату, проходит по коридору, спускается по черной лестнице, и ее ноги уже знают, на какие половицы нельзя наступать и где идти, чтобы не сдавать ни звука. Хотя мало что может разбудить дом, где привыкли спать под оглушительный храп Софи Белл, думает она. Оказавшись во дворе, Кэт закуривает сигарету, прислонившись спиной к теплой кирпичной стене и глядя на яркий алый огонек, который вспыхивает при каждой затяжке. Когда он гаснет, у нее перед глазами в темноте остается его след. Вокруг дома ухают совы, переговариваются, словно дети, с помощью свиста и писка. На фоне бархатного чернильно-черного неба мечутся маленькие летучие мыши. Кэт наблюдает за ними, зачарованная их беззвучным полетом. Вдруг ей приходит в голову, что она не сможет вернуться в дом, пойти в свою комнату и лечь в этой новой доброзительной тюрьме, в которую ее заточили. Вокруг столько жизни, ночной воздух гудит, как будто насыщенный электричеством. Кэт через лук, и ее туфли в густой траве намокают от росы. Глаза быстро привыкают к темноте. Кэт идет в сторону канала, сворачивает налево, к бечевнику. Сердце ее бьется чаще от того же волнения, которое она испытывала, когда они с Тесс в первый раз отправились на собрание. Всего полтора года назад. А будто прошла целая жизнь. Теперь она живет в другом мире. Кэт ощущает напряжение чувств, в она не может подобрать названия, Чувств, почти пугающих, от которых она и сама хотела бы отказаться, но не может им противиться. Кровь в ней бурлит, в кончиках пальцев покалывает. В том месте, где склады и мастерские сменяются городскими домами Тетчима, на мосту сидит компания мужчин. Они курят, болтают и смеются. Другая девушка почувствовала бы страх, однако Кэт нисколько их не боится. «Ого, кто у нас тут?» — спрашивает один из компаний. Когда она направляется к ним, поднимается на мост с берега канала и останавливается, скрестив руки на груди. Она не видит их лиц, только тени и контуры. От них исходит запах пота, резкий запах рабочих людей в конце долгого жаркого дня. Пиво, табачный дым, грубая холщевая одежда. «Ты не заблудилась, девочка?» — спрашивает еще один. «Не заблудилась, и я не девочка. Я ищу Джорджа Хобсона», — говорит она. Имя само срывается с языка, хотя она даже не подозревала, что запомнила его. «Надо же, как ему повезло. Тайное свидание, а?» Говорит первый мужчина, ухмыляясь так, что все остальные хохочут. «Не ваше дело. Так вы знаете, где его найти или нет?» «О, да она еще из люка. Бойкий у вас язычок, мис. Я уж не так уверен, что Джорджу повезло. Он должен быть в пахаре. Скорее всего, сидит в задних комнатах», подает голос мужчина помоложе. «Знаете, где это? Пройдите немного дальше, а у следующего моста повернете направо, потом идите вдоль дороги на Лондон, там увидите». «Спасибо». Кэт отправляется дальше под благодушные улюлюканье и свистки. Лишь на пороге пахаря она колеблется, потому что дверь низкая, а помещение внутри темное, несмотря на поздний час многолюдное. На мгновение она чувствует страх, будто сейчас снова окажется под замком, будто может угодить в ловушку. Однако она берет себя в руки и вливается в толпу. В пабе есть и другие женщины, но их очень мало. Блузки у них в обтяжку, верхние пуговки расстегнуты, в руках кружки пива, а щеки и губы пылают от поцелуев. «В задних комнатах», — сказал молодой человек. а «В дальнем конце помещения виднеется грубая деревянная дверь. Она закрыта и заперта на засов». Кэт направляется к ней, когда она берется за засов, то невольно встрагивает. С другой стороны слышится рев, там хором орет сотни зычных мужских голосов. Неуверенность замедляет движение, Кэт заставляет остановиться. Шум такой, будто по другую сторону двери собралась огромная дикая толпа. Она достаточно знакома с толпой, чтобы ее бояться. Что-то сжимает ее запястье, чья-то рука, и решительно отодвигает от засова. «Куда этого собрались, юная леди?» спрашивает усатый старик. Его кожа напоминает кору, и она выдергивает руку. «Уберите от меня свою лапу!» Рявкает она, и ее сердце ухает. «Ладно, ладно, никто вас не трогает. Я просто задал вопрос, и все». Старик невнятно выговаривает слова, однако взгляд у него ясный, и если он захочет ее остановить, понимает Кэт, то сможет. «Я пришла увидеться с Джорджем, Джорджем Хобсоном», говорит она решительно, вздергивая подбородок. «Он там?» «А вы кто ему? Жена, дочь? Мне казалось, у него никого нет», — с любопытством спрашивает старик. «Кто я такая, не ваше дело. Так впустите меня или нет?» Старик мгновение рассматривает ее, задумчиво жуя, измусоленный окурок. «Вы знаете, куда идете, да?» Он смотрит на нее с сомнением, тыча в дверь большим пальцем. Оттуда доносится новый взрыв рёва толпы, сердцу у Кэт бьется учащенно Она сжимает губы и коротко кивает, хотя понятия не имеет, что там ждет ее в этой запретной комнате. «Тогда входите, только чуж никаких сцен, не то я выведу вас за ухо, понятно?» Он наваливается на дверь, отодвигает засов, приоткрывает дверь ровно настолько, чтобы Кэт могла проскользнуть. И она проскальзывает, закусив губу и сжав руки в кулаки. Воздух в помещении синяя дыма, там духота, жарко, потолок совсем низкий и деревянный, как и стены. Обзор Кэт загораживают ряды мужчин, которые сидят к ней спиной, все они толкаются, вопят, теснят друг друга, хмурятся, размахивают руками, кулаками, записными книжками. Кэт обходит толпу по краю, пока не находит лазейку, и просачивается туда, никем не замеченная, пока не оказывается в первом ряду. Сначала она не узнает его, того улыбчивого человека, который залился румянцем, когда она поняла, что он не умеет читать. Сейчас он раздет до пояса, его могучий торс блестит от пота и крови, свет играет на его выпуклых рельефных мышцах, волосы прилипли к голове, кровь струится из царапины над левым глазом, рисуя яркую линию до самого подбородка. Но его противнику еще хуже, он выше Джордж, однако не такой крепкий. Руки длиннее и тоньше, мускулы вздуваются на них, как узлы на канате. У обоих разбиты костяшки пальцев, и сочится кровь. Когда противник наносит удар, Джордж принимает его, шумно выдохнув, но даже не покачнувшись, он движется плавно, покошачье, втягивает голову в плечи, точно птица. В нем есть грация, которой трудно ожидать от мужчины, его телосложения. Кэт наблюдается за ним, не в силах оторвать глаз. Она никогда в жизни не видела человека, в котором было бы столько жизни. Она дышит глубоко, ощущая на губах соль от пота, слышит глухой удар, когда костяшки пальцев входят в податливую плоть противника и общий стон сострадающей толпы. Как наваливается на канаты импровизированного ринга, крепко вцепляется руками в грубую пеньку и ободряюще кричит, как он необыкновенный, ни на кого не похожий, какой удивительный, настоящий по сравнению с толстыми лондонскими полицейскими и херуемы подобным векарием, и с ней самой исхудавшей до прозрачности. Еще удар, и у Джорджа из носа, из одной ноздри течет кровь, голова запрокидывается на бок, и видно, как летят брызги пота. Он резко дергает плечом, на руках вздуваются вены, уродливые пунцовые синяки расцветают на ребрах. Однако лицо его спокойно и решительно. Кэт видит, он знает, что делает, что сделает в следующую минуту, что, без сомнения, делал раньше. Должно быть, он не замечает сейчас ни напряжения, ни усталости, ни боли. А лицо его противника искажено гримасой усилия и злости, Джордж выжидает. Он намерен использовать злость противника против него самого, заставляет его распаляться и рваться в бой, чтобы довести дело до конца. Позволяет нанести несколько сильных ударов, позволяет увидеть дорогу к победе, заставляя сгорать от нетерпения, заставляя проявить беспечность. Джордж ожидает, он покачивается, он парирует удар, направленный в правый глаз, как раз вовремя, позволяя противнику вскользь задеть лицо, чтобы тот думал, будто в следующий раз он уже не будет так быстро. Это действует, второй борец напирает, забывает о защите, размахивается до последнего, как ему кажется, удара. Джорджу требуется доля секунды, чтобы развернуть корпус, скрутить тело для выпада. Когда он бьет, его руки движутся так быстро, что трудно уследить глазом. А перкот врезается в подбородок к высокому противнику, с такой силой, что у того запрокидывается голова. Он падает оглушенно и лежит, приподнявшись на локтях, не понимая, что случилось. Джордж остается в стойке, однако противник медленно опускается на спину и теряет сознание. Снова поднимается рев, оглушительный, сбивающий с мысли, и не сознавая того, как добавляет свой голос к этому хору, триумфальному воплю, знаменующему «Победу Джорджа». Деньги переходят из рук в руки, мужчины покачивают головами, Джорджа протягивает кружку пива, хлопают по спине, кто-то набрасывает ему на плечи одеяло, которое он в тот же миг сбрасывает, вместо того принимает кого-то стул, чтобы сесть, и несвежий кусок муслина, чтобы утереть лицо. Кэт пробивается к нему, решительно настроенная, широко раскрытыми глазами. «А я-то, когда тебя увидела, подумала, ты добрый», — говорит она, не здороваясь. Джордж в мгновение смотрит на нее, хмурясь, а потом улыбается, узнавая. «Кэт Морли, которая хорошо говорит, а ругается еще лучше», — произносит он, вытирая рот тыльной стороной ладони. Хотя он устал и весь в синяках, в глазах у него блеск, и Кэт его узнает. Это тот самый блеск, который заставил ее украдкой выбраться из дома викария среди ночи. «Не ожидал тебя увидеть здесь». «Похоже, в этом городке развлечения те еще», — замечает она, криво усмехаясь. «Это точно, хотя я-то думал, ты сидишь по вечерам дома, молишься с векарием и его женой». «Ты что, расспрашивал обо мне?» — с нажимом говорит Кэт. «Может и так, а что? В конце концов, ты сама пришла и нашла меня». Джош улыбается. «Это точно», — Кэт повторяет его слова. Она улыбается, сверкнув мелкими белыми зубами. «Ты всегда побеждаешь?» «Не всегда, но часто». «Здесь очень немногие станут ставить мое поражение, однако раз в несколько недель находится какой-нибудь парень, которому кажется, будто он может меня побить». Джордж указывает на проигравшего бойца, который до сих пор лежит там, где упал, всеми, судя по всему, позабытый. «Неужели никто о нем не позаботится? Его компания где-то здесь, они его подберут, если сами еще держатся на ногах», — заверяет Джордж. «А почему ты почти всегда побеждаешь? У этого парня руки длиннее, чем у тебя, и ростом он выше». «А ты легко его победил?» «Не то чтобы легко», — Джордж промокает рану на лбу, и муслиновая тряпка покрывается красными пятнами. «Понимаешь, он, похоже, не знает, что победу приносит не сильный удар, а умение сносить сильные удары». «Значит, ты умеешь сносить сильные удары?» Отец научил. «Он тренировал меня с детства», — говорит Джордж, все еще улыбаясь, однако блеск в его глазах меркнет. «Мой отец всегда был ко мне добр, только иногда это даже хуже». говорит Кэт, скрещивая руки на груди. «Я кое-что слышал о твоем отце», — признается Джордж. «Что бы ты не слышал, это вранье, точно знаю». Она стоит перед ним лишь немного выше его сидящего. «Ты как, угостишь меня с выигрыша или нет?» «Угощу, Кэт Морли, обязательно», — говорит Джордж. «Можешь надеть рубашку», — предлагает она лукаво. Бой окончен, и бар начинает пустеть. Мужчины спешат по домам к своим неведущим, что такое прощение, жёнам. Кэт с Джорджем идут по мосту. Ночь непроницаемо чёрная, и Кэт невидящим взором глядит на бечёвник, к которому они приближаются. Она вдруг с отвращением рисует себе, как пойдёт по нему, вернётся в свою тесную комнатку на чердаке, где слышно храп миссис Бел. «Давай тебя провожу. Ты что, не берёшь с собой фонарик?» спрашивает Джордж, приняв ее нежелание возвращаться за страх перед темнотой. «Не нужно, я дойду сама, тут не заблудишься», — отвечает Кэт. Они останавливаются, поворачиваются друг друга, другу, их лица белеют в темноте. «Неужели не боишься, Кэт?» — спрашивает он с удивлением. «Чего не боюсь? Гулять со мной, когда ты едва меня знаешь, того, что тебя увидят со мной». «Сомневаюсь, чтобы ты хотел меня обидеть. А если я ошиблась, значит, сама виновата. А что до того, что увидят ли они меня с тобой? Если ты расспрашивал обо мне, тебе наверняка рассказали, что я преступница, а может, даже убийца. Я кое-что сама уже слышала. Моя репутация уже ничто не повредит. Так что это тебя надо спросить. Не боишься ли ты, что тебя увидят со мной?» Она лукаво улыбается. Джордж негромко смеется, и ей нравится его смех. Низкий, звучный. Обижать тебя я не собирался, тут ты права. А что касается всего остального, то я не особенно верил слухам, пока сегодня ты не явилась на бой. В общем, по-моему, девушка, которая смогла прийти сюда одна, видимо, способна сделать что-то такое, о чем болтают. Я сделала, кое-что сделала, за что попала в тюрьму, это правда. Но то, что сделали со мной другими, такими, как я, было гораздо хуже нашего преступления, если то было преступление». «И после всего этого я поняла, что не боюсь ни сплетен, ни слухов, ни мерзких стерв, которые их распускают», — сердито говорит Кэт. «А теперь спроси меня, что я сделала и что было потом», — вздыхает она. Подобные вопросы как будто преследуют ее, висят на шее мертвым грузом. «Не буду. Если ты сама хочешь рассказать, я послушаю. Она вообще-то это не мое дело», — поспешно отвечает Джордж. от снова смотрит на дорогу проглоченную ночной темнотой стала прохладная она ежится я тебя провожу не до самой двери если не хочешь чтобы нас видели не сомневаюсь что при желании ты можешь двигаться беззвучно как призрак говорит джордж как черная кошка так меня звали в лондоне именно по этой причине она улыбается до деревни две мили значит тебе идти четыре а ты дрался «Оставайся-ка на своей барже, отдыхай, ты вовсе не обязан быть джентльменом», — возражает она. Джош откашливается и складывает руки на груди, подражая ей. «Я пройду эти четыре мили, чтобы пололтать с тобой, Кэт Морли. Как тебе такая причина?» Кэт мгновение смотрит на него и хочет отказаться, потом уступает. «Ладно, пойдем». В небе висит маленькая луна, похожая на фартинг, и льет слабый свет на бечевник. В некоторых местах над дорожкой нависают ветки, и там она сужается, стиснутая зарослями болотного ириса и кипрея. Джордж говорит, что пойдет первым. Он здоровенный и цепляет за все ветки, которые хлещут со свистом, заставляя Кэт увертываться. Джордж ворчит и ругает себе под нос. «Может, я пойду впереди? Я хорошо вижу», — говорит Кэт. Джордж останавливается на открытом месте, залитом лунным светом, и оборачивается к ней. «Что, правда, как кошка?» — спрашивает он. Влешенный краск ночи, он сам весь черный и серый, глаза как пустые провалы. Выражение лица не понять, на миг он кажется и не человеком вовсе, а неизвестным существом из камней и теней, а не из плоти. Но в следующий миг он протягивает руку и берет, кажется, подбородок. Рука у него сухая и теплая. «В таком свете ты, как египтянка», — произносит он тихо. «Мама как-то рассказывала, что ее бабушка была испанкой». Она была смуглая, как мы с мамой. Все говорили, что я на нее похожа. Его прикосновение вызывает в ней странные чувства, тревожные, похожие на вторжение. Однако она ничего не имеет против. Кэт тянется к руке Джорджа, берет в свою, и даже в темноте она видит, как внимательно он смотрит на нее, какое восхищение написано на его лице». Когда Кэт возвращается в свою комнату, в доме стоит такая тишина, что ей кажется, будто все нарочно затаились, потому что знают, где она была. Кажется, весь мир замер, напрягся, готов сомкнуться, словно стальной капкан, даже храпа миссис Белл не слышно. Кат сбрасывает себе себя одежду, вешает у раскрытого окна, чтобы проветрить, избавиться от предательского запаха пива и табака. Потом она неподвижно лежит на кровати, и хотя сердце ее бьется, она чувствует, что готова драться, вскочить и молотить кулаками, если потребуется. Если они протянут к ней свои лапы, чтобы схватить, она больше не позволит им. Но это не настоящий страх, а лишь воспоминания о страхе, отчасти вызванные выпитым пивом и накопившимся недосыпом. Она понемногу успокаивается, закрывает глаза, думая, вдруг Джордж так и стоит на лугу, где она его оставила, и ждет, повернув свое избитое, покрытое синяками лицо к чердачным окнам, в надежде, что она выглянет и помашет ему. Эта мысль убаюкивает ее, дыхание постепенно становится медленным, глубоким, и Кэт засыпает. Утром Эстер, голодная, до спазма в пустом желудке. Нетерпеливо дожидается, когда Альберт вернется с ранней прогулки, чтобы позавтракать. Она откладывает книгу, которую читала, и переходит в столовую, где уже накрыт стол для двоих. Чистые тарелки блестят, приборы лежат безукоризненно ровно. В тишине комнаты слышно, как громко урчит в животе. Обычно Альберт так не задерживается. «Сколько же времени можно тратить на общение с природой?» недоумевает она, немного раздраженно, потому что голодна. Вдруг Эстер слышит позвякивание велосипеда и с неподобающей замужней женщине быстротой вскакивает с места, чтобы его встретить. Передняя дверь приоткрыта, Кэт натирает медный поднос для почты кусочком мягкой ткани. Викария врывается в дверь с такой поспешностью, что налетает на Кэт и хватается за ее плечи, чтобы не потерять равновесие. «Вот что я скажу, это просто невероятно!» — выкрикивает он, как будто продолжая спор, который они вели все утро. К удивлению Эстер Кэт спускает протестующий крик и селится освободиться из рук Альберта, а пятится назад, пока не натыкается на стену и сердито сверкает на него глазами. Альберт моргает и смотрит на нее, будто перед ним змея. «Кэт, ну что ты, детка, успокойся!» — восклицает Эстер, пораженная бурной реакцией девушки на его прикосновение. Прикосновение человека, посвященного в духовный сан. «Это же мистер Кэнинг, не обязательно так отбиваться!» — выговаривает она, смущенно. Кэт успокаивается и смотрит на Эстер с странным отсутствующим взглядом. Эстер видит, что она будто закрывается им, как маской, которая прячет истинное лицо истинные мысли девушки, ее сущность. Эстер немного отступает перед этим взглядом. «Прошу прощения, мадам, я просто испугалась», — ровным тоном произносит Кэт. «Подавайте завтрак, спасибо, Кэт», — говорит Эстер, натянуто, поторопливая девушку жестом, будто прогоняя птицу. «Завтрак? О, нет, я не смогу проглотить ни кусочка. А Эстер, я пережил нечто удивительное, самое чудесное, что только может случиться!» Восклицает Альперт, снова бросаясь вперед, беря ее за руки и крепко их сжимая. Его лицо раскраснилось от удовольствия, глаза блестят от волнения, даже волосы будто взволнованы и торчат во все стороны. «В чем дело, милый, что случилось?» — спрашивает она пронзительным тревожным голосом. «Я, я не знаю, с чего начать. Как все объяснить?» Взгляд Альберта скользит мимо нее, устремляется куда-то вдаль. «Слова кажутся неподходящими», — тихо говорит он. Эстер выжидает минуту, потом пожимает его пальцы, чтобы он очнулся. «Присядь, присядь, дорогой Берти, и расскажи мне все». Альберт позволяет увлечь себя в столовую и усадить в кресло, и в этот миг входит Кэт с первым подносом. Яйца, котлетки, корзина с хлебом. Эстер садится на свое место напротив Альберта, кладет себе кусочек хлеба и, стараясь не слишком торопиться, принимается намазывать его маслом. «Я вся внимание, дорогой мой», — говорит она, потому что Альберт молчит. Он смотрит, как она начинает есть, затем снова срывается с кресла и несется к окну, а задачная Эстер медленно жует. Я гулял в лугах выше по течению реки, один из моих обычных маршрутов. К востоку отсюда есть место, не знаю, видел ли ты его когда-нибудь, река там мелкая и затененная ивами, и зарослями бузины, а камыши в некоторых местах почти с меня ростом, и повсюду рассыпаны полевые цветы, словно ковер из драгоценных камней. Земля там понижается, получается широкая неглубокая впадина, где во время дождей стоит вязкая лужа. Но сейчас летом там растут великолепные луговые травы, хвощ, лютики, наричник. Туман в этой низине держится как будто дольше обычного. Я наблюдал, как воздух проясняется над низиной. Туман медленно поднимается и золотится, тронутый лучами солнца. Я видел, видел... «Что, Альберт?» — спрашивает Эстер, встревоженная тем, как говорит муж. Альберт разворачивается к ней, широко улыбаясь. «Духи, Эстер!» Это были духи природы, те самые элементали, которых Господь посылает присматривать за животными и цветами, исполнять все бесчисленные работы в этом природном мире. «Я видел, как они играют, так же ясно, как видел тебя», восклицает Альберт хриплым от волнения голосом. Кэт замирает, ставя на стол кофейник со скептическим видом, переводит взгляд с Альберта на Эстер и обратно. «Спасибо, Кэт», многозначительно произносит Эстер, «Альберт, это же просто поразительно! Ты уверен?» «Уверен ли я?» «Конечно, уверен! Я видела их собственными глазами, совершенно отчетливо, изысканные, как орхидеи, все они... А как они выглядели, Альберт, чем занимались? Они были такого же цвета, как лепестки дикой розы, белые!» Однако, если присмотреться, с золотистым, розовым и серебристо-жемчужным отливом, все были стройные, словно ветки ивы, одетые в платье, я не знаю, что это за ткань, а светлая. Она струилась вокруг них, как будто была не тяжелее воздуха. и Они танцевали, Эстер. Танцевали медленно и грациозно, как колышущиеся под водой водоросли. Легко, плавно, их руки сначала вздымались, потом опускались. О, Эстер, по-моему, я стал свидетелем чуда. Видимо, Господь благословил меня возможностью на миг видеть то, что обычно скрыто от людей. Альберт, это поразительно. Я хочу сказать... Эстер запинается, Альберт сияет, глядя на нее, словно опьяненный увиденным. Она хмурится при этой мысли, смотрит на него внимательнее, невольно слегка поддается к нему и, как можно незаметнее, втягивает носом воздух. Однако запаха ни бренди, ни вина не чувствует ничего подобного. Эстер неуверенно улыбается. — Совершенно неслыханно, — произносит она смущенно. — И ты действительно веришь в эти существа? Нет-нет, не называй их существами, дорогая. Они не с того же теста, что кролики или птицы. «Это творения Божьи, священные сущности, которые стоят на лестнице творения гораздо выше нас. По сравнению с ними мы просто неуклюжие глиняные болваны», — заключает он торжествующе. Эстер не знает, что еще сказать. Альберт полон страсти, она с трудом его узнает. «Разве ты не понимаешь, что это значит?» — вопрошает Альберт, разворачиваясь к Эстер, и, кажется, вдруг замечая ее недоверие. Эстер улыбается как можно шире, живостью распахивает глаза, чтобы показать, она готова выслушать, готова принять все, что он скажет. Однако ее безмолвное ожидание как будто разочаровывает Альберта. Плечи его опускаются, лицо меркнет, наступает долгая пауза. Эстер перебирает столовые приборы, не решаясь отрезать кусочек котлетки, боясь этим жестом разрушить его впечатление. «Я немедленно должен написать Дюрану, Теософу», — заявляет Альберт, снова откидываясь в кресло. Кэт возвращается в кухню с грохтом опускает на стол пустой поднос. «Викари видел эльфов», — сообщает она учтивым тоном. «Миссис Белл поднимает голову от хлебной печи, потная и красная. И что с того?» — спрашивает она. Кэт недоуменно разводит руками.